Глава девятая. Вики В восемь вечера Джимми уже ждал Вики у входной двери ее дома, и они пошли в сторону площади. Вики была слегка разочарована, не увидев его друга Тома, но промолчала. На площади она сразу попала в липкие и жаркие объятия марокканского вечера с его лихорадочной атмосферой. Воздух звенел от отрывистой барабанной дроби, пронзительных звуков цимбал, завывания тростниковых дудочек. Юноши с раскрашенными лицами исполняли откровенные танцы под стук кастаньет. На площади стоял аромат мяса, корицы и гвоздики. За длинными общими столами, уставленными мисками с бараниной, кускусом и овощами сидели компании людей. Едва касаясь ногами земли, Вики прошла мимо сказителей в окружении толп зачарованных слушателей, мимо сидевших на корточках торговок плоскими круглыми хлебами, мимо красочно одетых акробатов, строивших невероятные башни из человеческих тел. Наконец, Джимми с Вики прошли по освещенной фонарями атмосферной извилистой улочки и оказались даже не в баре, а в задней комнате чьего-то дома — где собралась группа молодежи. Молодые люди пили пиво и вели жаркие споры. Прислушиваясь к их взволнованным искренним голосам, Вики внезапно почувствовала себя страшно одинокой. Она явно была здесь лишней. «А вот и Том!» Джимми подвел Вики к своему приятелю. «Привет!» — улыбнулась Вики. Ее почему-то тянуло к этому парню, и она боялась себя выдать. Но Том лишь ответил ей небрежным кивком и тут же отошел. Вики растерянно смотрела ему вслед. «Интересно, почему этот парень, еще утром вполне дружелюбный, вдруг стал таким отчужденным?» Поймав на себе пристальный взгляд Джимми, Вики смутилась и покраснела. «Что?» «Я бы не стал принимать это слишком близко к сердцу» подмигнул ей Джимми. «На него иногда находит. Он слишком погружен в себя, чтобы веселиться». «А-а-а!» растерянно протянула Вики. «Надеюсь, ты не очень разочарована?» поинтересовался Джимми. «С какой стати? Я вообще не знаю его», пожала плечами Вики. «Итак, что привело тебя в Марокко?» «Понимаю, это звучит глупо, «Но я хочу встретиться с Ивом Сен-Лораном!» Присвистнув от удивления, Джимми шепнул ей на ухо. «Ну, я не открою особой тайны. Если скажу, что мы все собравшиеся здесь...» «Ты наверняка назвала бы нас бунтарями». «Вы что, типа участников французского сопротивления во время войны?» «Вроде того. И нам приходится скрывать свои взгляды». «От кого?» От всех, кому мы не доверяем. Тогда зачем ты идешь на такой риск, рассказывая мне об этом? Вики не могла понять, говорит Джимми серьезно или шутит. Я провел собственное расследование. Ахмед наш друг, а ты, внучка Клеманс Петье и находишься под ее защитой. Ты ее знаешь? Я слышал о ней. А кроме того. Ты остановилась у Этты? Она, конечно, богемная дамочка. Правда, слегка старомодная. Короче говоря, творческая личность, вроде Вирджинии Вулф и всех этих модернистов из группы Блумсбери. Но она наполовину марокканка, и если бы у тебя были связи с правым крылом, ты наверняка не стала бы иметь с ней дело. Может быть, я шпионка? — прищурилась Вики. — Ты что, и правда шпионка? — Нет, будь я шпионкой, стал бы я тебе признаваться. Ты определенно не разбираешься в шпионаже. — Можно подумать, ты в этом хорошо разбираешься, — хмыкнул Джимми. — Однозначно. Так или иначе, я польщена, что ты наводил обо мне справки. Не стоит. Мне пришлось прежде чем привести тебя сюда. Честно говоря, мы все боимся. ЦРУ и французские спецслужбы имеют агентов, работающих под прикрытием. Никогда не знаешь, кто порядочный человек, а кто ведет за нами слежку. Зачем им это делать? Я имею в виду слежку. Так они могут выявить тех, кто сочувствует коммунистам. Ты ведь знаешь, как американцы ненавидят коммунистов. «У нас есть друзья, диссиденты, выступавшие против правительства, и все они бесследно исчезли». «Но ведь их не убили?» «Будем надеяться, что нет», — пожал плечами Джимми. «А чего хотят диссиденты?» «Так в двух словах и не скажешь. В основном образование для всех. В прошлом году в Касабланке вспыхнули уличные беспорядки, и они перекинулись на другие города. Само собой, приходится выбирать, кому и чему верить. Вики отнюдь не ожидала услышать ничего подобного. Бабушка просила ее быть осторожной. Неужели она именно это имела в виду? Мы с Томом пытаемся нарыть правдивую информацию о том, что случилось с человеком по имени Махди Бенбарка. С кем, с кем? Он был самым радикально настроенным противником правительства. Но в прошлом году Бен Барка исчез прямо среди бела дня с одной из парижских улиц. С тех пор его никто не видел, и никто не знает, что с ним случилось. Выходит ты, журналист, как и Том? Скорее, активист. Вики, потрясенная словами Джимми, смотрела на него во все глаза. Но, услышав гул взволнованных голосов, с облегчением закончила разговор. В комнату ленивой походкой вошла эффектная девушка с копной темно-рыжих волос в прозрачном до неприличия шелковом платье и золотых туфлях на высоком каблуке. Все парни тут же повернулись в ее, ее сторону. — Ну что, Фрида, решилась не зайти до нас, простых смертных? — спросил один из них она послала ему воздушный поцелуй после чего достала из сумочки монштук из черного дерева и повернувшись к джимми спросила с тягучим техасским акцентом дорогой закурить не найдется взяв у джимми раскуренную сигарету фрида вставила ее в монштук дорогой мой друг устраивает вечеринку в пальме раи приходи я тебя приглашаю в воскресенье вечером «Вечеринка будет отпадной, обещаю, ты уже был там раньше». «Ладно, может, и приду». «Хорошо, и возьми с собой свою подругу. Пусть познает «дольче фа ниэнте. Посмотрев на Вики, рассмеялась Фрида. «Сладостное безделье», — пробормотал Джимми. «А ты кто такая?» Фрида обратилась к Вики. «И что делаешь?» с этим английским растрепой. «Вики Боден, я дизайнер одежды». И хотя это было почти правдой, последняя фраза прозвучала не слишком убедительно. «Но тогда, моя дорогая, ты попала в нужное место». Она окинула Вики оценивающим взглядом. «Жаль только, что ты ростом не вышла». Вики всегда старалась производить впечатление уверенного в себе человека, по крайней мере, внешне. Но безграничная самонадеянность этой женщины заставила ее почувствовать себя ничтожной и жалкой. «Ты уж прости, что у меня ноги не от шеи растут!» ощетинилась Вики. «Не обращай внимания, дорогуша. Я ничего такого не имела в виду. Мне нужны модели». «Приходи на вечеринку, надень что-нибудь шикарное, а если у тебя такого нет, загляни в мой магазин». Дамское платье от Фриды. «В Гелизе, в Новом городе. У меня есть роскошные вышитые шелковые платья в фольклорном стиле, которые будут на тебе сказочно смотреться. Новым покупателям 15-процентная скидка». Фрида отвела Вики к чугунной скамье, заваленной пухлыми узорчатыми подушками. При более близком знакомстве она оказалась куда симпатичнее, чем на первый взгляд, что в очередной раз напомнило Вике об ошибочности поспешных суждений. Фрида уже много лет жила в Марокко. Здесь она встретила Юсефа. Он происходил из состоятельной марокканской семьи, связанной родственными узами с султаном, и мог позволить себе жить в свое удовольствие. Юсеф финансировал магазин Фриды, и они жили вместе. Ему, конечно, не разрешили на мне жениться, ведь я иностранка, но к тому же белая. Смешанные браки тут не приветствуются. И тебя это не волнует? Вики подумала об этом, но так как-никак выросла в Нью-Йорке. С какой стати? Разговор с Фридой помог Вике немного расслабиться. «Обожаю приключения», — сказала она, «и я решительно настроена посетить самые разные места. Ты вроде меня одержимая. В отличие от некоторых, у меня нет богатой семьи». Фрида сделала паузу и добавила. «Послушай, почему бы тебе не показать мне свои работы?» «Ты серьезно?» Вики почувствовала прилив радостного возбуждения, но, вовремя спохватившись, приняла невозмутимый вид. «Конечно! Приходи завтра. У меня есть потрясающая швея, которая творит чудеса. Возможно, мы сумеем сделать несколько образцов, а там видно будет. Ну ладно, пожалуй, мне пора бежать. Нужно найти Юсефа. Увидимся завтра, и приходи на вечеринку в воскресенье. Джимми знает адрес». Фрида исчезла в задней комнате, и Вики больше ее не видела. Когда она спросила о ней у Джимми, тот сказал, не обращая внимания на ее показушные манеры. Она любит выпендриваться, но она нормальная и в хороших отношениях со всеми замечательными людьми. «Типа кого?» «Типа Ива, моя девочка, Ива. Фрида может тебя с ним свести». Она пригласила меня зайти завтра в ее магазин. Тогда почему бы мне тебя не отвезти? Ты серьезно? Итак, жду тебя на главной дороге в десять. Идет?» Вики на седьмом небе от счастья улыбнулась ему. На следующий день на главной дороге было тихо. Вики ждала Джимми, нервно поглядывая на пару престарелых велосипедистов, оседлавших не менее древние, чем они сами, велосипеды. Затем со стороны старого города показался грузовик, нагруженный небрежно привязанными веревкой досками. Несмотря на набрягшее свинцовое небо, стояла дикая жара. Похоже, собирался дождь. В половине одиннадцатого, когда Вики уже в сотый раз посмотрела на часы, она всегда была очень пунктуальной рядом с ней, с протяжным скрипом, притормозил раздолбанный желтый ситраен за рулем которого сидел Джимми. «Та-дам!» Он помахал Вики из открытого окна, его длинные рыжие волосы развивались на ветру, голубые глаза ярко сияли за стеклами очков. «Добро пожаловать в мой лимузин!» «Нифига себе! Эта развалюха действительно способна ехать!» «Не нужно оскорблять мою гордость и отраду. Возможно, она знавала и лучшие времена, но у нее тоже есть свои чувства». «Очень чувствительная машина», — фыркнула Вики, садясь в автомобиль. И Ситроэн, дважды заглохнув, покатил в Гелис. «Я урвал эту тачку в Париже», — объяснил Джимми. Пересек на ней всю Испанию, а затем на пароме добрался до Марокко. «И теперь мы делим это авто с Томом». Они подъехали к новому городу, и Вики окинула взглядом широкие бульвары в окаймлении деревьев, которые соединялись с кольцевыми развязками, совсем как в Париже. Казалось, целый мир отделял этот новый район с его элегантными многоквартирными домами, обширными парками, прекрасными садами, вилами в стиле ар-деко современными магазинами от старого города с узкими извилистыми улочками и рынками. На самом деле новый город был построен французами в начале двадцатого века, объяснил Джимми. Значит, он не такой уж новый. Выходит, что так. Вики нервно барабанила пальцами по приборной доске, сгорая от нетерпения показать Фриде свои модные эскизы. Не бог весь что, но это только начало, и Вики даже помыслить не могла о провале. Не зря прошлой ночью Фрида назвала ее одержимой. Вики всегда была такой. Особенно с тех пор, как в школе дети день за днем издевались над ней, обзывая бастарт. Они смеялись над ее покойным отцом, жестами показывая, как ему выстрелили в голову. «Я вам покажу» поклялась тогда девочка. «Я вам всем покажу!» Жестокие слова одноклассников эхом отдавались в ее голове. Впрочем, эту дверь в прошлое она редко оставляла надолго открытой, потому и сейчас, поспешно захлопнув ее, молча уставилась в окно. Припарковавшись, Джимми показал Вике магазин Фриды. «Я пока пойду выпью кофе. Встречаемся в машине» через полчаса или около того. Сжимая в руки портфолио, Вика подергала дверь, однако та не открывалась, и внутри вроде бы не было света. Вики оказалась в дурацком положении. Ей не хотелось стоять столбом перед магазином, и она огляделась по сторонам, проверить, не наблюдает ли кто-нибудь за ней. Возможно, она перепутала время, или, быть может, они приехали слишком рано. На улице было тихо, и веки прищурившись, прижалась лбом к стеклу витрины. Свет внутри точно не горел. Когда ее глаза адаптировались к полумраку, она увидела пустые стойки для одежды, ворохи каких-то грязных бумаг, горы пустых коробок на полу. Могло ли это быть тем самым местом? Джимми показал именно на него, он здесь уже бывал. Вики пронзило острое чувство разочарования. Но когда она пригляделась к картине чудовищного беспорядка, в голове вдруг прозвенел тревожный звоночек, а внутренности снова стянуло узлом. Она окинула взглядом весь этот хаос. Полный разгром. «Боже мой! Лихорадочный отъезд!» Фрида ничего не говорила об отъезде и даже не намекала на такую возможность. Вики ждала, полчаса расхаживая туда-сюда перед магазином. Так, на всякий случай. И внезапно заметила в оконном стекле отражение какого-то мужчины. Бритая голова, худое лицо с впалыми щеками. Короче, крайне неприятное лицо. И мужчина этот явно смеялся над ней. У Вики мурашки поползли по спине. Но когда она обернулась... Незнакомец уже исчез. На улице было адское пекло, солнце палило даже сильнее, чем в Медине, и, учитывая полное отсутствие тени и игру на витринном стекле, вики решила, что ей примстилось. Тело под просторным хлопковым платьем взмокло от пота. Пора было возвращаться назад, к «желтому Ситроэну». Когда она рассказала Джимми о закрытом магазине, И при ей незнакомце, тот сразу притих и, помрачнев, оглянулся. «Что ты ищешь?» Он не ответил. «Фрида обещала мне, что будет на месте. Но, честно говоря, магазин выглядел разгромленным, опустошенным. Я ничего не понимаю. Фрида пригласила меня сюда вчера вечером. Может, здесь произошло нечто вроде кражи со взломом?» Не уверен. Садись в машину. Я должен подумать. Нам не следует обсуждать это на улице. Но и в автомобиле Джимми оставался немногословен. Очень странно, да? Столь внезапное исчезновение. Ты ведь сам говорил, что здесь исчезают люди. Исчезают. Я не в курсе, была ли Фрида в чем-то замешана. Но, похоже, догадываюсь. На обратном пути они хранили молчание, но через какое-то время Вики обратила внимание, что Джимми, заметно напрягшись, то и дело поглядывает в зеркало заднего вида. С сосущим чувством под ложечкой она оглянулась и увидела в пятидесяти ярдах за ними зеленый джип. «Думаю, они нас преследуют», — сказал Джимми. «Неужели?» Вики снова оглянулась. Джип был с затонированными стеклами, что казалось странным для такого крутого внедорожника. «Они сворачивают туда же, куда и я. Мы делим эту машину с Томом. Если за ним следят, может, они думают, что за рулем сейчас он. А вдруг они следят за тобой?» Джимми не ответил и буквально через секунду прорычал «Господи Иисусе!» «Я так и знал, держись крепче». Внезапно зеленый джип, не снижая скорости, нацелился прямо на них. Вики оцепенело, сердце бешено заколотилось. Джип врезался сзади в Ситроен, и Вики повалилась вперед. От шока голова моталась, как у тряпичной куклы. Затем с оглушительным ревом джип протаранил их во второй раз. Задыхаясь, Вики схватилась за край сиденья, Ее снова толкнуло вперед и назад. Джип немного отъехал. Неужели это закончилось? Неужели это все? Однако прежде, чем она успела понять, что происходит, Джип с силой врезался в них снова. На сей раз в боксе Троэна. У Вики голова стала легкой, как воздушный шарик, а мышцы превратились в кисель. Последовал чудовищный удар. От тошнотворного хруста, сминаемого металла, заложила уши. Она, словно со стороны, услышала чей-то вопль, а потом поняла, то был ее собственный крик. Еще один ужасный удар, и их раздавят в лепешку. Вжатая в дверь грудь окаменела. Вики не могла дышать. Она лишь чувствовала вонь обгоревших шин и острый химический запах искореженного металла. Машина покачнулась накренилась, а потом, содрогнувшись, начала падать. Вики снова истошно закричала, Ситроен нырнул в ливневую канаву, а джип на большой скорости умчался.